Первые дни после смерти матери в чувствовала себя настолько глухой, как никогда в жизни. Ее окружала плотная вязкая оболочка горя, сквозь которую не проникал внешний мир. Даже Мэл, которая заказывала цветы, договаривалась с похоронным бюро, общалась со священником и стояла рядом с ней на похоронах, не могла проткнуть эту оболочку. Когда умер отец, Фебруари горевала, чувствовала усталость и злость, и плакала до полного опустошения. По мере того, как состояние матери ухудшалось, она иногда пыталась уцепиться за воспоминания об этом горе, готовясь к его неизбежному повторению. Но, как оказалось, душевная боль, которую Фебруари пережила из-за потери отца, не дала ей никаких защитных механизмов, чтобы справиться с новой потерей. Остаться без матери это совсем не то же самое, что остаться без отца. Это было нечто глубинное, сравнимое разве что с невозможностью найти на себе полярную звезду, архетип человеческого страдания. И вот, пожимая руки друзьям и коллегам родителей, а также родственникам из Джорджии, она задавалась вопросом, существует ли, образно говоря, возрастная граница, за которую уже нельзя называться сиротой. Конечно, чувство одиночества, которое испытываешь, когда из всей семьи остаешься только ты, не знает никаких границ. Похороны были самой легкой частью. Траурный ритуал со всеми его атрибутами позволял отвлечься. Куда труднее было вернуться домой и проживать один за другим мрачные зимние дни, которые становились все темнее и темнее. Их дом ломился от всевозможных блюд из индейки, запеканки, начинки для сэндвичей, супы, которые друзья и соседи делали из того, что осталось после Дня Благодарения. От этого запаха в февраре тошнило, хотя пироги она съела. Она пыталась работать и читать, включала фильмы из списка отложенных, которые они с Мел давно хотели посмотреть, но никак не могла сосредоточиться. Так что она несколько дней подряд пролежала на диване, просматривая все сезоны «Большого брата» и изредка прерываясь на американского воина-ниндзя. Еду клала на бумажные тарелки, а потом выбрасывала все нетронутым. Мэл заботилась о ней и помогала, но не могла заполнить пустоту, оставшуюся после смерти матери. Поначалу февраля это не беспокоило. Как могла жена дать ей то же самое, что давала мама? Да и хотела бы она этого вообще. Радости детства казались диаметрально противоположными всему, что связано с романтическими отношениями. А потом в дверях ее дома появилась Ванда с Ростбифом. «Я подумала, тебя уже тошнит от индейки», — сказала она, как ни в чем не бывало, пользуясь свободной рукой. Фебруаре слегка улыбнулась. Непринуждённость и чувство юмора Ванды оставались неизменными в любой ситуации но когда Ванда передала ей блюдо и вошла, Феврари ощутила нечто иное, чем то, что чувствуют к другу или к давнейшней любви. Она как будто наконец вернулась к самой себе, обрела минутный покой. Своими жестами, которые походили на жесты матери Феврари, пусть и были немного резче, Ванда приподняла завесу ее тоски. Тогда Феврари поняла, что все будет в порядке. Но осознание того, что туман рассеяла именно Ванда, встревожило ее. Почему же это была не Мел? И насколько сильно взбесится Мел, если, придя с работы, обнаружит дома Ванду? Предлагая гостье кофе, Фебрари посмотрела на часы. Ей нужен небольшой запас времени, учитывая, что прощание у глухих традиционно длится не менее получаса. Но Ванда по-прежнему не обращала внимания на беспокойство февруарии или, по крайней мере, делала вид, что не обращает, прихлебывая кофе и рассказывая, как ужин в честь Дня Благодарения с родственниками ее мужа закончился стычкой на политические темы, в результате которой ее деверь опрокинул соусницу. И вот это случилось опять. На мгновение история Ванды, мир, который она так живо создала перед собой, Отвлек Фебруари от её горя, и она рассмеялась. «Как дела в школе?» — робко спросила Фебруари. Последние несколько дней она очень мало думала о Ривервелли, и теперь ей было стыдно, что она бросила своих учеников как в реальности, так и в мыслях. «Мы справляемся. Фил ходит ошалелый, как олень в свете фар, но держится. Кажется, это самое долгое моё отсутствие на работе». «Прошло всего четыре дня. Вы что, никогда никуда не ездите, Смелл?» «Ездим во время летних каникул. Знаешь что, тебе лучше взять отпуск и на следующей неделе тоже». Вандер смеялась и похлопала Фебруари по руке, но теперь Фебруари начала думать о школе и уже не могла остановиться. Она представляла, какой начнется хаос, как только все узнают о грядущем закрытии. «Соул предупредит директоров школ всего округа на декабрьском совещании, которое состоится уже через две недели. И даже если это каким-то образом останется в секрете на время каникул, уж после собрания всего педсовета в новом году точно начнется настоящий ад». Она положила свою руку поверх руки Ванды и долго не убирала. «Да, наверное», — сказала она. Позже, когда фебруари снова сникла и вернулась на диван, Мэл пришла с работы и устремилась прямиком к холодильнику. «Как прошел день?» — спросила фебруари. «Все по-старому. Знаешь, вообще это не очень полезно — лежать круглые сутки». «Конечно, не полезно. Вообще-то у меня горе». «Горе горем, но не обязательно при этом вести нездоровый образ жизни», — сказала Мэл. Ты могла бы, например, начать заниматься йогой как одержимая или чем-то еще. Может ли одержимость быть здоровой? Ладно, уела. «Ага», — сказала Феврари, приподнимаясь на локтях, чтобы заглянуть на кухню. Это Ванда принесла. Фебруари увидела, как Мел застыла, не доживав, но потом взяла себя в руки и продолжила есть. «Это мило с ее стороны», — сказала Мел. «Да. Почему ты так на меня смотришь?» «Ничего, я не смотрю. Я просто подумала...» «Она принесла нам еду. Серьезно, Фэб, я же не какой-нибудь монстр». «Хорошо, извини». «А еще это вкусно», — сказала Мэл, накладывая себе на тарелку еще мясо с картошкой. «Надо купить салат», — отозвалась Фэбруари. «Никто никогда не приносит салат. Салатом никого не утешить» мэл принесла тарелку с собой в гостиную и села на диван я не знаю смогу ли вернуться к работе сказала фебрари какие глупости конечно вернешься мне все напоминает о ней может это даже хорошо частичка ее повсюду во всех этих детях наверное ты всегда можешь взять еще отпуск сказала мэл видит бог ты сейчас не готова к работе «Не могу», — сказала Феврари. «Я знаю». Тем вечером Фебруари наконец достала из портфеля свой ноутбук и с опаской наблюдала, как он с жужжанием оживает. В рабочей почте скопилось 176 непрочитанных писем от учителей, от начальства, от учеников. Судя по темам, некоторые из писем были соболезнованиями, но большинство писало по обычным деловым вопросам. Мир, стремительный и жестокий, двигался дальше без нее.